на собственную особу. Почтенную даму даже бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел понимать коварства своих опекунов и оставался до безобразия спокойным. х и о н и я Алексеевна зорко следила за каждым его шагом и только презрительно покачивала головой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал налево. «Опять», — произносила х и о н и я Алексеевна таким тоном, — как будто каждый шаг привалово по направлению к Бахаревскому дому был для нее кровной обидой. И чего он туда повадился? Ведь в этой Надин п р а в о даже интересного ничего нет. Никакой женственности. Удивляюсь, где только у этих мужчин глаза. Какой-нибудь синий чулок и... Тьфу! х и о н и я Алексеевна относительно своего жильца начала приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глуповат и позволяет водить себя за нос первой попавшейся на глаза д е в ч о н к и Несколько раз она нарочно ездила к м а р и с т е п а н и чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь нового и что такое мог делать там Привалов. Нового х и о н и я Алексеевна узнала немного. Привалов больше проводил время в разговоре с Марьей Степанной или в кабинете старика. Надин была еще глупее Привалова. Она подманивала жениха, как поповна. Со стороны даже было противно смотреть, как она н а р о ч н о старалась держаться в стороне от Привалова. чтобы разыграть из себя театральную инженю, а сама п о ботинок покажет Привалову из-под платья, то глазами примется работать, как последняя горничная. Нечего сказать. Воспитали сокровища. И Марья Степановна тоже хороша, будто ничего не замечает, какие штучки выкидывает ученая дочка. Хеоня а л е к с е е в н у начинала задевать заживое все, что она теперь видела в Бахаревском доме. Она даже подозревала, не думает ли обойти с м а р ь е с т е п а н о в н о совсем без нее. Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала Хеоню и Алексеевну в холодный пот. Она слишком увлеклась своим новым положением. «Уж больно зачастил что-то», — думала Марья Степановна о Привалове. «Пожалуй, люди еще бог знает, что нас скажут». Каждый новый визит Привалова и радовал Марью Степанну, и как-то заботил. Она не могла не видеть, что н а д и нравилась н Привалову, и что он инстинктивно ищет ее общество. Но ч т о т очень о скоро заваривалось то, чего так страстно желала в душе Марьи Степанна. — Ты бы сходил к Лиховскому-то, — советовала она Привалову материнским тоном, — он хоть и басурман, а всех умнее в городе-то.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 Я тебя не заставляю исповедоваться, а так слову спросила. Я тоже к слову скажу вам. Я читала книгу, Сергей Александрович увидел, ну, о книге и говорили. Вот ты оставайся со своей книгой. А Сергей Александрович поедет к Лиховскому, да на Зоси и женится. Что же, мам, Зоси хорошая девушка, и Сергей Александрович недурной человек. Отличная парочка выйдет. Я невесту провожать поеду.